Глава 52. Дровосек. Офис стоял на ушах. На каждом углу только нас и обсуждали, а мы старались как могли подбрасывали им все новые и новые темы для разговоров. На самом деле, просто жили своей жизнью и плевать хотели на всех. Я просто одурел, что теперь могу обнимать и целовать свою Карегласку почти всегда и везде. Я балдел, когда ее пальцы погружались в мои волосы и массировали голову. Просто прикрывал глаза, и все проблемы отступали. Вообще все становилось фоном. Я влюбился по полной, и это меня не пугало, потому что Эля тоже любила меня. Взаимность это чертовски круто. Жить становится в кайф. Ты просыпаешься уже счастливым и цельным. Впереди новый день, и ты не знаешь, как он пройдет, но знаешь, с кем за руку его пройдешь. И это достаточно для счастья. Ты уверен? Эля прижалась ко мне и заглянула в глаза. Может, не стоит спешить? Моя трусишка. Уверен. А если я не понравлюсь ей? Если не примет, если мой поцелуй заглушил все протесты Кирилласки? Все будет хорошо, слышишь? Слышу, но все равно боюсь. Что бы ни случилось, мы вместе. Я протянул раскрытую ладонь, и Эля доверчиво вложила свою руку в мою. Пошли, нас уже ждут. Эля кивнула и сделала первый шаг от машины. Крыльцо украшали цветы в каדках, я вспомнил о букете, который мы забыли в салоне авто. Я сейчас цветы Сбежав со ступенек, я столкнулся нос к носу с Крымовым. Он-то что здесь делает? Опять к отцу пришел? Не зачестил ли? Добрый день, Константин. Добрый, отозвался я, наблюдая, как мужчина рассматривает Элю на крыльце. Ваша спутница? Да. Разговор мне совершенно не нравился. Я не понимал, что от меня хочет господин Крымов. Берегите, что имеете, порой вернуть утерянное невозможно. Не дожидаясь ответа, мужчина удалился. Мне совершенно не хотелось оставлять Элю с ним, поэтому цветы остались в машине, а я догнал Кирилла Олеговича. Здравствуйте, Элина. Кири Гласко поджала губы, ей не хотелось общаться с Крымовым, и кажется, я теперь понял, кто нанял Элю три года назад. Добрый вечер, Кирилл Олегович. Вы прекрасно выглядите. Благодарю. Двери открылись, хотя никто из нас так и не успел позвонить в звонок. А что это вы на пороге стоите? Мама взволнованно посмотрела на всех и остановила свой взгляд на Эли. Элина. Мама Кости приняла меня тепло, с радостью. Очень приятная женщина с глубоким взглядом карих глаз и нежной улыбкой на губах. Она смотрела на меня внимательно, но не изучающе, а иначе, словно я уже стала частью ее семьи. Зря я боялась знакомиться с ней. Бояться стоило другого собственного отца. Что он здесь делает? Зачем пришел на этот ужин? Неужели он сообщил родителям Кости, что я его дочь? Догадка напугала, и я впилась взглядом в отца. Он ответил мне спокойным взглядом. По его лицу невозможно хоть что-то предугадать. как всегда. Не человека скала, бездушная груда камней. Эля, Костя говорил, что вы работаете в нашей компании. Верно? Я улыбнулась женщине. «Три года назад пришла к вам младшим экономистом, до прихода вашего сына работала замом экономического отдела, а сейчас временно личный помощник. От чего так удивился Крымов? Обычно служебный роман сулит повышение по карьерной лестнице, а не наоборот. Я сжала вилку и призвала себе на помощь всю выдержку. Сейчас, когда происходит нововведение, Эля нужнее мне в качестве личной помощницы. К тому же, это предложил в первый день моей работы бывшей управляющей фирмы. "Елена, а вы хотели бы возглавить отдел? У меня в фирме как раз есть свободная вакансия". Я застыл на месте, а вот Костя ответил: "Не интересует". "Вы еще так молоды, Константин. Поверьте мне, лучше не смешивать работу и бизнес". На личном опыте узнали. Не выдержала я. Можно и так сказать. В любом случае для вас, Элина, мое предложение бессрочно. Боюсь, Кирилл, мы тебе Элину не отдадим. И лично я не вижу ничего плохого в совместной работе супругов. Вот у нас с Лалочкой все именно так и было, вмешался в разговор отец Кости. Пока я не стала женой и не занялась домом и сыном, усмехнулась женщина и подняла бокал. Давайте выпьем. Пусть же опыт не мешает нам быть счастливыми. Ведь из всех правил существуют исключения. Звон бокалов быстро смолк, но атмосфера стала не такой угнетающей. Только вечер все равно был испорчен. Это он тебя нанял? спросил Костя в машине, когда мы ехали домой. Да. Сука вспыхнул Костя. Представляешь, он с отцом общий проект сейчас разрабатывает. Я даже вышвырнуть его не могу из дома. Никогда еще не видела мужчину таким злым. Нет, сейчас явно плохой момент для признаний. Я отвернулась к окну и прислонилась щекой к холодному стеклу. Голова кружилась, а к горлу подступала тошнота. Я так устала. Почему прошлое не отпускает? Почему так упрямо лезет в мою жизнь? Эль, всё будет хорошо. Мы вместе, помнишь? Я посмотрела на Костю. Я тебя очень сильно люблю. А я тебя, отозвался он. Ночь была тихой, беззвёздной. Ветра почти не было. Я стояла на балконе, кутаясь в халат. Тонкий месяц едва освещал территорию возле коттеджа. Я искала какие-то подсказки, знаки, но их не было. Ничего не было, кроме меня. Почему не спишь? Костя обнял меня сзади, поцеловал в шею. Как же страшно терять того, кого любишь. Правда в том, что что бы я ни сделала, все равно могу лишиться Кости. Я повернулась в кольце его рук и провела пальцем по щеке, вглядываясь в родные черты лица. Что случилось? Мышцы на руках кости напряглись. Мужчина смотрел на меня, ожидая неприятностей, и они были. Я должна тебе признаться кое в чём. Если это относится к нашей встрече с Крымовым, то не надо, Эль. Давай забудем все. Боюсь, именно это не удастся. Понимаешь, Кирилл Олегович, мой отец. Что? Костя сделал шаг назад, и мне сразу стало холодно и одиноко. Ты его дочь? Биологическая, прошептала я, оправдываясь. И ты молчала? А что, по-твоему, я должна была делать? Кричать об этом на каждом углу? Я не поддерживаю с ним отношения. Он для меня не родной и близкий человек. Джон больше для меня папа, чем он. Подожди. Ты сказала, что он нанял тебя. Да. Когда врач озвучил стоимость маминой операции, я наступила себе на горло и пришла к нему за помощью. Он и помог, на своих условиях. Это даже для Крымова Дика. Ты врешь мне. Я дернулась, как от пощечины. Заслуженно. Бложью я прикрывалась не раз, но не сейчас. Другого ты от меня не услышишь. Костя вышел с балкона. Я слышала, как он одевается и уходит, слышала, как заводится хэммер, видела, как уезжает черный автомобиль в ночь. В пустоте, которая легла мне на плечи, были отчетливо слышны все звуки ночи. Они оглушают У них хочется потеряться, чтобы пережить этот холод внутри. Я все сделала правильно. Он должен был знать. Должен